«Видите ли, Софья Петровна, — отвечала Марья Александровна, выходя из себя, — уверяю вас, что так не врываются в благородный дом, и притом в таком виде! И если вы сейчас же не освободите меня от вашего присутствия и красноречия, то я немедленно приму свои меры!» — Знаю-с. Вы прикажете меня вывести своим людишкам. Не беспокойтесь, я и сама дорогу найду. Прощайте. Вы давайте замуж, кого хотите. А вы, Наталья Дмитриевна, не извольте смеяться надо мной. Мне наплевать на ваш шоколад. Меня хоть и не пригласили сюда, а я все-таки перед князьями казачка не выплясывала. А вы что смеетесь, Анна Николаевна? Сушилов-то ногу сломал. Сейчас домой принесли. Тфу! А если вы, фелисад Михайловна, не велите вашей босаногой матрёшке вовремя вашу корову загонять, чтобы она не мычала у меня каждый день подоконниками, так я вашей матрёшке ноги переломаю. Прощайте, маре Александна, счастливо оставаться. Тфу! Софья Петровна исчезла. Гости смеялись. Мария Александровна была в крайнем замешательстве. "Я думаю, они выпили", сладко произнесла Наталья Дмитриевна. "Ну только какая дерзость! Кель обоминабл фам, какая отвратительная женщина!" вот так уж насмешила. Ах, какие они неприличности говорилис. Только что же та она про разговор говорила? Какой же сговор? насмешливо спрашивала Филесата Михайловна. Это ужасно раздразилось наконец Марии Александровне. Вот эти-то чудовища и сеют пригоршнями все эти нелепые слухи. Удивительно не то, Филесат Михайловна, что находятся такие дамы среди нашего общества. Нет, удивительнее всего то, что в этих самых дамах нуждаются, их слушают, их поддерживают, им верят их князь. Князь, закричали вдруг все гости. Ах, боже мой, се шарпанс, но «Ну, слава богу, мы теперь узнаем всю поднаготную. прошептала своей соседке Ферисата Михал.